Глава 11. 3 июля. На следующее утро Джу Чао Ян с друзьями встали пораньше. Прямых автобусов до парка не было, поэтому они проехали на одном до центра города, а потом на другом еще два часа добирались до нужного места. Возле турникетов Джу Чао Ян указал друзьям на свою мать. Раннюю полноту Джо Чунхун подчеркивал еще и невысокий рост. «Подождите здесь, пойду узнаю, сможет ли мама пропустить нас бесплатно». «Что ты здесь делаешь?» — удивилась Джоу, как только сын подбежал к ней. «Привел друзей посмотреть Сань Миншань». Чао Ян указал на Диньхао и Пупу. -пу. «Видишь, с мальчиком мы учились в одном классе, но потом он переехал в Ханчжоу. Девочка — его сестра. Я хотел сегодня поводить их по парку. И да, мам». Он вытащил из рюкзака пять тысяч юаней. «Я вчера виделся с отцом, и он дал мне денег. Забери их». «Это немалая сумма. Что вдруг на него нашло?» Усмехнулась Джоу, пряча деньги в карман. «Он играл в карты с дядюшкой Фаном и другими знакомыми. Они заставили его отдать их мне. А потом пришла его новая семья. Мать увидела, что нижняя губа мальчика дрожит. Воспоминания о той встрече, похоже, его расстроили. Что они сказали?» Ничего особенного, но его дочь спросила про меня, а папа солгал и сказал, что я племянник Фан Дзянпина. «Поверить не могу, что он так поступил», — возмутилась Джоу. «Это же оскорбительно. Лучше бы его вообще не было на свете». Чао Ян ничего не ответил. Подавив гнев, женщина заговорила снова. «У тебя грязная одежда, Чао Ян. Я должна была завтра возвратиться домой, но пришлось поменяться сменами с тетушкой Ли. Я не вернусь еще несколько дней, так что сам займешься стиркой». «Смотри, не забудь». «Хорошо. А пока мы погуляем с друзьями». «Развлекайтесь и веди себя хорошо. Можешь сегодня угостить их ужином. Тебе нужны деньги?» «Не надо. У меня еще осталось пара сотен юаней. Ой». «А можно моим друзьям остановиться у нас на пару дней?» «Ну, конечно». Джоу не считала нужным как-то ограничивать Чао Яна. Он всегда слушался ее и отлично учился. Чао Ян подозвал друзей, и они вежливо поздоровались с его матерью. Потом все трое прошли к гигантской лестнице, поднимавшейся в гору. Очень скоро они уже придумывали разные игры, позабыв обо всех неприятностях. Шла середина недели, и в парке почти не было людей. Поднявшись до середины склона, компания остановилась передохнуть под шатром. «Здорово! Я бы каждый день сюда приезжал!» — сказал Дин Хао, вскинув руки над головой. Пупу стояла с ним рядом, любуясь видом. Она оглянулась с улыбкой на лице. «Братец Чао Ян, как думаешь, это подходящее место, чтобы сделать фото?» «Конечно!» — сказал он. Дин Хао вышел из кадра. Пупу -пу показала пальцами «Ви» и широко улыбнулась. Чао Ян продемонстрировал ей снимок на крошечном экранчике, и все они согласились, что получилось отлично. Потом сделали еще несколько с разных ракурсов. Вдалеке появился мужчина с пожилой парой, но это не мешало снимать, и вид по-прежнему был хорош. Чао Ян сделал очередные кадры. «Что думаешь?» — спросил он, показывая Пупу экран. «У тебя прекрасно получается», — одобрила она. «Давай я и тебя сфотографирую, Дин Хао», — предложил Чао Ян. «Нет уж, спасибо», — отказался тот. «А как насчет видео?» «Ты можешь снимать видео?» Любопытство попу было задето. «Да, я уже нажал на запись. Скажи что-нибудь». «А что мне сказать?» — спросила она. «Смотри сюда». Дин сложил руки, как ведущий новостей. «Добрый день». Вы смотрите последние новости. Я диктор Дин Хао, самый знаменитый на телевидении. Главная новость сегодняшнего дня — трое детей посетили гору сань миншань «Что они?» — усмехаясь, спросил Чао Ян. «Господин Дин, что-то еще?» — добавила Пупу. «Они? Они...» Он сдался. Внезапно они услышали отчаянные крики. Мужчина в отдалении никуда не делся. Но пожилая пара пропала. Секунду спустя они увидели, как мужчина склонился над низкой стенкой, крича «Мама! Отец!» Потом развернулся к людям возле киосков «На помощь! На помощь!» Трое детей кинулись в его сторону.